Сталин и союзники Факел войны, зажженный несколько лет назад в Берлине Гитлером, вот-вот должен был погаснуть. Также в Берлине. В последние дни апреля-начале мая Антонов ежедневно докладывал Сталину о встречах наших частей с союзниками. Войска союзников. Для верховного главнокомандующего это была та сторона войны, с которой у него, да и не только у него, связаны долгие ожидания, надежды, разочарования, торги, Подозрительное недоверие, вновь надежды, не, наконец, достаточно отлаженное военное сотрудничество. Антонов, кроме обобщенной справки Генштаба о соприкосновениях с войсками союзников, положил на стол Сталина целую папку донесений штаба 58-й гвардейской стрелковой дивизии, штаба Первого Белорусского фронта, командующего 61-й армией, командующего Вторым Белорусским фронтом начальников политотделов 5-й гвардейской 13-й армии, штаба 3-го Украинского фронта, политического управления 2-го Белорусского фронта, других штабов и политорганов. Сталин специально запросил эти донесения. Он хотел почувствовать непосредственное настроение генералитета офицеров, сержантского и рядового состава, узнать о поведении союзников, выверить свой курс по отношению к ним в будущем ведь война заканчивалась только на Западе. Лидеры союзников, протянув друг другу руки в Тегеране, Ялте и вскоре в Потсдаме, сделали тем самым несколько крупных шагов к тому, чтобы люди планеты, живя в одном космическом доме, несущемся в бесконечных пространствах Вселенной, поняли истину, которая встанет перед ними во весь рост менее чем через полвека после общей победы. Ни Сталин, ни Черчилль, ни безвременно умерший Рузвельт В то время, видимо, еще не думали, что наша цивилизация уникальна и, возможно, одинока в беспредельном мироздании. Пока никто не доказал обратного. Вокруг нет обитаемых островов и подобных земле кораблей. Поэтому всякая попытка одной части землян уничтожить другую, которая живет и думает иначе, может разрушить бесценный очаг. Человечество еще не знало, что оно вступает в ядерно-космическую эру. Но тогда весной 1945-го казалось, что союз бывших недругов прочен и долговечен. При всей своей ортодоксальности Сталин во имя антифашистской коалиции пожертвовал комментарным, далеко отодвинул в сторону идеологические постулаты, закрыл глаза на долгий и глубокий антисоветизм Черчилля и западных демократий в целом. В самые критические переломные моменты. На первый план у Сталина всегда выходили прагматические соображения. Обычно верховный главнокомандующий читал лишь сводки Генштаба, донесения фронтов, доклады представителей Ставки. А сейчас, в дни приближающегося триумфа, он просмотрел немало сводок и нового содержания. Вот одна из них. В 1530 25 апреля 1945 года в районе моста, что восточнее Таргау, Произошла встреча между офицерским составом 173-го гвардейского стрелкового полка и патрулями войск союзников, принадлежащих первой американской армии, 5 армейскому корпусу 69-й пехотной дивизии. На восточный берег реки Эльба для переговоров переправилось 5 человек во главе с офицером американской армии Робертсоном. Рудник. Кто такой Рудник? С. Р. Рудник начальник штаба 58-й гвардейской стрелковой дивизии. Как эти рудники поведут себя в контактах с солдатами союзников того, капиталистического мира? Будут братания или трения? Сталин вспомнил, что тремя неделями раньше он получил особо важную телеграмму от Абакумова, который на основе доклада отдела СМЕРШ 68-го района авиационного базирования в Полтаве сообщил о действиях генерал-майора Ковалева, заявившего, С американцами у нас не клеится. Не исключена возможность здесь, в Полтаве, вооруженного столкновения с американцами. Летом 1944 года полтавский аэродром использовался американской авиацией для челночных операций. В связи с этим Ковалев приказал провести ряд мероприятий на всякий случай. Сталин, прочитав шифровку, негромко чертыхнулся. «Откуда берутся дураки? Ведь даже план боевых действий составил этот Ковалев». Наискось документа наложил размашистую резолюцию. Товарищу Фололееву, ВВС, прошу унять товарища Ковалева и воспретить ему самочинные действия. Сталин. А теперь вот сообщают. Встречи с американскими и английскими войсками проходят в восторженной обстановке. Все, что происходило во время встречи генералов, командира 58-й стрелковой дивизии Русакова и командира 69-й американской пехотной дивизии Рейнхартта. Тосты, речи, подарки, ура! Начальник политотдела 5-й гвардейской армии Катков сообщает, что на этой встрече американцы старались заполучить на память в качестве сувениров звездочки, погоны, пуговицы. Генерал писал, что советские солдаты удивлены тем, что у американцев трудно отличить генерала от рядового. У всех одинаковая форма. То ли дело у нас, генерал виден издалека. Сталин в душе был согласен с советскими солдатами, ведь он сам любил маршальскую форму и теперь не расставался с ней, нередко задерживаясь на минуту-другую у зеркала. Американцы со своей гнилой демократией не понимают, в обществе должна быть иерархия, в форме она сразу видна для всех. Кстати, на встрече, пишет Катков, был и писатель Константин Симонов, неплохо пишет о войне, отметил попутно про себя Верховный. Сейчас вот братаются, а сколько сил стоило наладить сотрудничество? Долгий период недоверия, подозрительности между СССР и западными демократиями надо было перешагнуть. То, что не удалось сделать до войны, было осуществлено с помощью Гитлера. Фюрер, ведя войну на два фронта, невольно сделал СССР и западные страны союзниками. Сталин помнил, как 12 июля 1941 года В Кремль прибыл посол Великобритании Крипс со своими сотрудниками, а также с членами британской миссии. Сталин с Молотовым в сопровождении Шапошникова, Кузнецова, Вышинского встретились с англичанами. Сталин еще никак не мог отойти от жестокого потрясения, которое он испытал после начала войны. Ему стоило большого труда надеть на себя маску обычного величавого спокойствия. Только сейчас, за полчаса до этой официальной встречи, Шапошников доложил Сталину. Два дня назад 2 и третья танковые группы немцев и часть сил 9 армии группы «Центр» вышли на широком фронте на рубеж рек Западная Двина и Днепр. Подумать только, немцы на Днепре. Ударный кулак немецких армий численностью около 70 соединений готовился после начавшегося Смоленского сражения нанести смертельный удар дальше, по Москве. Сталин, потерявший душевное равновесие, как-то механически обменялся рукопожатиями с англичанами и отрешенно смотрел на спины Молотова и Крипса, подписывавших соглашение о совместных действиях двух стран. Он помнил, как через неделю после этого посол СССР в Лондоне Майский и министр иностранных дел Чехословакии Масарик подписали аналогичное соглашение, а потом в этом же июле и тоже в Лондоне соглашение между СССР и польским правительством о взаимной помощи в войне против Германии. По настоянию польской стороны в первом пункте соглашения было зафиксировано. Правительство СССР признает советско-германские договоры 1939 года касательно территориальных перемен в Польше, утратившими силу. В тот же день Сталин в Москве встретился с личным представителем американского президента Рузвельта Гарри Гопкинсом Американец заявил по поручению президента, что тот, кто сражается против Гитлера, является правой стороной в этом конфликте, и мы намерены оказать помощь этой стороне. Сталин коротко изложил просьбу о технической помощи, выразив надежду, что президент понимает положение СССР. Соглашение о помощи будет заключено позже, но ознакомительная поездка Гопкинса положила начало налаживанию сотрудничества. Через год Литвинов, посол СССР в США, подпишет вместе с госсекретарем Кордалом Хеллом соглашение о принципах ведения войны против агрессии. Еще во время беседы с Гопкинсом Сталин, рассказав о критическом положении на фронтах, попросил, он это совсем не умел делать, ведь Сталин никогда ничего и ни у кого не просил, у Соединенных Штатов как можно быстрее прислать зенитное орудие среднего калибра крупнокалиберные зенитные пулеметы, винтовки, алюминий для строительства самолетов и высокооктановый бензин. Последующим, последующем, негромко, но настойчиво говорил Сталин, прошу передать просьбу президенту, нам будут нужны самолеты, много самолетов. Еще в июле Сталин направил специальную миссию во главе с генералом Голиковым в Англию. Сталин лично проинструктировал генерала, поручил это же сделать Шапошникову, Тимошенко, Микаяну по конкретным вопросам. У Голикова были две основные задачи – стимулировать стратегический интерес к высадке англичан в Европе или в Арктике, а также способствовать более быстрому оказанию военно-технической помощи. После возвращения в Москву и получасового доклада Сталину, Голиков получил распоряжение сразу же направиться и в Соединенные Штаты. Здесь Сталин концентрировал внимание на главном вопросе – налаживание военных поставок в широком объеме и в, возможно, короткие сроки. Перед угрозой поражения Сталин проявлял большую активность в военно-политической области. Идеологические антагонизмы как-то сразу отошли на второй план, показав свою вторичность и преодолимость. Сталин, как типичный прагматик, быстро переступил через идеологические предубеждения и решительно пошел навстречу западным державам. Впрочем, иного рационального выбора у него не было. Вообще нужно сказать, что в создании антигитлеровской коалиции Сталин сыграл заметную роль. С самого начала войны, по мере обретения душевного равновесия, советский лидер стремился заручиться поддержкой как можно большего числа стран. Делал все, чтобы Япония и Турция оставались на позициях нейтралитета по отношению к СССР. Но, естественно, особые надежды он возлагал на Великобританию и США. Сталин сразу же стремился перевести зарождающееся сотрудничество в деловую плоскость. Так, едва ли не в первом послании Черчиллю 18 июля 1941 года, Сталин прямо поставил вопрос. Мне кажется, что военное положение Советского Союза, равно как и Великобритании, было бы значительно улучшено, если бы был создан фронт против Гитлера на Западе, «Северная Франция» и «На севере Арктика». Во всех своих последующих переговорах, переписке, телеграммах Сталин не уставал напоминать о Втором фронте. Правда, в этом же послании Сталин, как бы отсекая от нынешних реалий свои предвоенные маневры и действия, оправдывая территориальные изменения, с которыми были не согласны на Западе, писал, «Можно представить, что положение немецких войск было бы во много раз выгоднее, если бы советским войскам пришлось принять удар немецких войск не в районе Кишинева, Львова, Бреста, Белостока, Каунаса и Выборга, а в районе Одессы, Каменец-Подольска, Минска и окрестностей Ленинграда. Мы знаем, что Черчилль уже 26 июля заявил о фактической невозможности открыть второй фронт во Франции. Сталин, поставленный в августе немецкими войсками в критическое положение, вновь направил личное послание Черчиллю, в предельно откровенном, даже беспощадном по отношению к себе и союзникам тоне. Рассказав о новых крупных стратегических неудачах на советско-германском фронте, Сталин вопрошал, каким образом выйти из этого более чем неблагоприятного положения, и отвечал, я думаю, что существует лишь один путь выхода из такого положения, создать уже в этом году второй фронт где-либо на Балканах или во Франции, Могущий оттянуть с Восточного фронта 30-40 немецких дивизий и одновременно обеспечить Советскому Союзу 30 тысяч тонн алюминия к началу октября сего года и ежемесячную минимальную помощь в количестве 400 самолетов и 500 танков, малых или средних. Без этих двух видов помощи Советский Союз либо потерпит поражение, либо будет ослаблен до того, что потеряет надолго способность оказывать помощь своим союзникам. «Я понимаю, что настоящее послание доставит вашему превосходительству огорчение, но что делать? Опыт научил меня смотреть в глаза действительности, как бы она ни была неприятной, и не бояться высказать правду, как бы она ни была нежелательной». Приходила ли ему мысль, когда он диктовал эти строки, что он поспешил в августе 1939 года? Кто знает, прояви он терпение, а Лондон и Париж – прозорливость, антифашистская коалиция могла бы быть создана еще два года назад. Однако Сталин никогда не показывал своих сомнений. Он уже давно усвоил, что люди должны верить в безошибочность его действий. Сталин в своем письме обусловил необходимость действенной и эффективной помощи угрозе поражения СССР. И если в конце концов Сталину удалось добиться, благодаря доброй воле союзников, крупной военной технической помощи, которая, к сожалению, в наших военно-исторических трудах долго недооценивалась или явно преуменьшалась, то его усилия открыть второй фронт оказались малопродуктивными. Мы знаем, что Сталин обратился к Черчиллю с этим предложением еще в июле 1941 года, но прошел тяжелейший 1941, тяжелый 1942, затем и нелегкий 1943. Лишь в июне 1944 года начнется операция «Аверлорд». К слову сказать, когда он спросил Молотов, что означает это английское слово, то, услышав «владыка, властелин» был покороблен. Ему казалось, что настоящий владыка судеб войны идет к Берлину с востока. Черчилль неисправим, это его творчество. К этому времени советские войска готовились серией ударов освободить Белоруссию и Западную Украину восточные районы Польши и Чехословакии и выйти границам Германии. Второй фронт был открыт тогда, когда уже ни у кого не вызывало сомнений способность СССР самому один на один завершить разгром гитлеровской Германии. Сталин, как председатель ГКО и Ставки, был вынужден уделять самое пристальное внимание дипломатическим вопросам. Чем больше были видны контуры долгожданной победы, тем чаще у Сталина допоздна засиживался молотов. Ему больше обычного приходилось встречаться с представителями союзников. Верховный понимал, что в сложившемся антифашистском союзе Англия и США действовали в подавляющем большинстве случаев согласованно, представляя как бы единую западную силу. Но вместе с тем Сталин уже в начале войны почувствовал определенные различия в позициях партнеров. Сам очень хитрый человек, Сталин пытался рассмотреть за конкретными дипломатическими шагами Рузвельта и Черчилля скрытый смысл выгоду, которую они хотели извлечь из складывающейся ситуации. Председателя ГКО больше всего заботило, часто вызывало негодование, что союзники бесконечно откладывают и переносят открытие второго фронта в Европе, получая по дипломатическим разведывательным каналам данные о первой (декабрь 1941 года) январь 1942, 2 июнь 1942 и 3 май 1943 года в Вашингтонских конференциях, англо-американских встречах в Касабланке и Квебеке, других контактах и обсуждая эти сообщения с Молотовым, Сталин видел стремление союзников начать действовать в Европе лишь наверняка при критическом состоянии Германии и ее вооруженных сил. В мае-июне 1942 года Молотов по настоянию Сталина совершил поездку в Лондон и Вашингтон. Предсов наркома поставил наркому иностранных дел в качестве главной задачи провести переговоры о принятии союзниками конкретных обязательств по открытию Второго фронта в 1942 году. Но Рузвельт и Черчилль делали многочисленные оговорки. Правда, в совместном англо-советском коммюнике принятом в Лондоне. Говорилось, что во время переговоров была достигнута полная договоренность в отношении неотложных задач создания Второго фронта в Европе в 1942 году. Но уже вскоре стало ясно, что союзники не намерены выполнять свои обязательства. Сталин не скрывал своего разочарования, раздражения и недовольства. Это можно почувствовать из послания Сталина Черчиллю,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 После такой телеграммы Черчилль, как он вспоминал позже, не мог ограничиться лишь ответным посланием. Он выразил готовность к личной встрече со Сталиным на территории СССР. Сталин дал согласие, и 12 августа Черчилль прибыл в Москву в сопровождении начальника генерального штаба Брука, заместителя министра иностранных дел Кадагана, других официальных лиц. Вот что вспоминал Черчилль о своем настроении во время перелета из Каира в Москву. «Я размышлял о моей миссии в это угрюмое большевистское государство, которое я когда-то настойчиво пытался задушить при его рождении, и которое вплоть до появления Гитлера я считал смертельно опасным врагом цивилизованной свободы. Что должен был я сказать им теперь? Генерал Уэйвилл, у которого были литературные способности, суммировал все это в стихотворении, которое он показал мне накануне вечером. В нем было несколько четверостишей, и последняя строка каждого из них звучала «Не будет Второго фронта в 1942 году». Это было все равно, что вести большой кусок льда на Северный полюс. Сталин, несмотря на исключительно тяжелую критическую обстановку на Сталинградском и Юго-Восточном фронтах, провел много часов в беседах с Черчиллем. В них участвовали с советской стороны Молотов и Ворошилов, с английской посол Кер и личный представитель американского президента Гарриман. Черчилль был вынужден прямо сказать, что в 1942 второго фронта не будет. Если бы союзники попытались его открыть, то, по словам премьер-министра, наиболее вероятным результатом этой акции союзников было бы их поражение. Сталин долго многословно возражал выдвигая, правда, соображения преимущественно нравственного характера. «Тот, кто не хочет рисковать, никогда не выиграет войну. Не надо только бояться немцев», – приводил доводы Сталин. «Но второй фронт в Европе – это не единственный второй фронт», – не сдавался английский премьер. Он пытался увлечь Сталина планами союзников по проведению операции в Северной Африке. Переговоры Сталина с Черчиллем 12 августа, каких бы вопросов они ни касались, настойчиво возвращались к теме Второго фронта. Сталина толкала к этому безрадостная фронтовая обстановка. Но Черчилль с помощью Гарримана искал все новые и новые аргументы, чтобы доказать невозможность его открытия в 1942 году. Тогда Сталин, посоветовавшись с Молотовым, сделал необычный ход. Во время очередной встречи 13 августа он вручил собеседнику меморандум по вопросу о Втором фронте. Хотя накануне Сталин якобы уступил, признав, что это решение не подвластно его контролю, в меморандуме констатировалось, что союзники официально отказались от согласованного решения, зафиксированного в англо-советском коммунике от 12 июня 1942 года. Черчилль был обескуражен. Сталин, находясь в критическом положении, когда на волоске висела судьба Сталинграда и, возможно, всего юга страны, решил переложить значительную долю ответственности на своих союзников. В тексте меморандума были те же слова, с которыми Сталин накануне обращался к Черчиллю и Гарриману. Английский премьер сразу же ознакомился с его содержанием. Отказ правительства Великобритании от создания Второго фронта в 1942 году в Европе наносит моральный удар по всей советской общественности, рассчитывающей на создание Второго фронта осложняет положение Красной Армии на фронте и наносит ущерб планам советского командования. Мы считаем поэтому, что именно в 1942 году, возможно, и следует создать Второй фронт в Европе. Но мне, к сожалению, не удалось убедить в этом господина премьер-министра Великобритании, а господин Гарриман, представитель президента США, при переговорах в Москве целиком поддержал господина премьер-министра. 13 августа 1942 года. Сталин. Естественно, Черчилль на следующий же день ответил памятной запиской, где отмечалось, что переговоры с господином Молотовым о Втором фронте, поскольку они были ограничены как устными, так и письменными оговорками, не могли быть основанием для изменения стратегических планов русского верховного командования. До середины 1944 года Вопрос о Втором фронте стоял в центре дипломатических усилий Сталина. Правда, когда ветер победы стал все сильнее надувать его паруса, верховный главнокомандующий уже не обострял до предела эту проблему, как в начале войны. Например, когда в октябре 1942 года через посольство США в Москве к Сталину обратился корреспондент Associated экспресс Кэссиди, он не был принят председателем ГКО но получил предельно лаконичные письменные ответы. Первое. Какое место в советской оценке текущего положения занимает возможность Второго фронта? Ответ. Очень важное, можно сказать, первостепенное место. Второе. Насколько эффективна помощь союзников Советскому Союзу? Ответ. В сравнении с той помощью, которую оказывает союзникам Советский Союз, оттягивая на себя главные силы немецко-фашистских войск, Помощь союзников Советскому Союзу пока еще малоэффективна. Сталин, размышляя о линии своего поведения в отношении союзников, прекрасно понимал, что и им, и его партнерами движет только суровая необходимость. Волею исторических обстоятельств, к чему прямо причастны как его нынешние союзники, так и он, Сталин, они оказались в одном военном лагере. Но Сталин ничего не забывал. Он помнил высказывания Вильсона, Черчилля, Чемберлена, Деладье, других буржуазных деятелей о Советском Союзе. Сейчас, когда перед союзниками возникла общая грозная опасность, это толкнуло их друг к другу. Так бывало в истории не раз. Сталин уже в 1942 году определил свою принципиальную позицию по отношению к союзникам. Он полагал, что положение страны несущий на своих плечах главную тяжесть борьбы с фашизмом, полностью оправдывает его линию на особое место в Союзе, особое с точки зрения его права выдвигать предложения, звучащие как требования о помощи. В защите интересов страны Сталин проявил себя жестким, неуступчивым политиком, чем, впрочем, заработал себе уважение у своих партнеров. В глазах Рузвельта, Черчилля, Деголля Сталин был умным и жестоким диктатором. Он это знал, но не пытался изменить их впечатления. Кроме того, стремясь получить максимально большую помощь союзников, особенно в военно-технической области, и надо сказать, что она действительно была внушительной, Сталин искал пути к преодолению идеологических разногласий. Когда в августе 1942 года ночью Сталин беседовал с Черчиллем в Кремле, оба знали, что на расстоянии в несколько кварталов от них находится исполком Коминтерна – выразитель глубокой классовой непримиримости к тем силам, которые олицетворял не только Гитлер, но и британский премьер-министр. Поэтому решение Сталина, оформленное как решение Коминтерна о самороспуске коммунистического интернационала для проницательных аналитиков не явилось неожиданным. Сталин вновь, как и в сентябре 1939 года, Не остановился перед крупными идеологическими издержками во имя конкретной цели. Его не очень беспокоило насколько тщателен камуфляж истинной причины. Выступая 6 ноября 1942 года на торжественном заседании, посвященном 25-й годовщине октября, Сталин подчеркнул, что различия в идеологии союзников не являются помехой в военно-политическом сотрудничестве. Создавшаяся угроза делал упор Сталин, Повелительно диктует членам коалиции необходимость совместных действий для того, чтобы избавить человечество от возврата к дикости и средневековым зверств. Слова эти, безусловно, адресованы фашизму. По сути, в докладе Сталина проведена мысль, что классовая логика в период борьбы за выживание не имеет решающего значения. К этому выводу, надеюсь, навсегда приходит человечество в наши дни. Судьба Коминтерна была предрешена. Весной 1943 года Международная организация коммунистов, которая после Октябрьской социалистической революции, казалось, покроет кумачевыми стягами весь мир, распустилась. Сталин, отвечая 28 мая 1943 года корреспонденту агентства Рейтер Кингу, подчеркнул: Роспуск коммунистического интернационала является правильным и своевременным так как он облегчает организацию общего натиска всех свободолюбивых наций против общего врага – гитлеризма, разоблачает ложь гитлеровцев о том, что Москва якобы намерена вмешиваться в жизнь других государств и большевизировать их. Политический прагматизм Сталина, который не остановил его перед ликвидацией Коминтерна, подтолкнул его и к налаживанию отношений с православной церковью. Бывший семинарист да то ли не баловал вниманием церковь. Более того, по инициативе Сталина с 1925 года не разрешалось избирать главу Русской Православной Церкви. Временным главой церкви стал патриарший, местоблюститель, митрополит Сергий. Сталин не давал согласия и на созыв Поместного Собора, что, в свою очередь, не позволяло пополнить состав Священного Синода, который долго не функционировал. И вдруг Сталин 4 сентября 1943 года приглашает к себе на дачу председателя Совета по делам Русской Православной Церкви Карпова. Во время беседы, в которой приняли участие Маленков и Берия, были обсуждены вопросы роли церкви в условиях войны. Нужно сказать, что Русская Православная Церковь неоднократно вносила крупные денежные суммы на военные нужды страны, передала крупные ценности в фонд государства, Священнослужители использовали свое влияние для укрепления веры народа в окончательную победу над агрессором. Выслушав Карпова, Сталин предложил сегодня же принять высших священнослужителей. Уже через несколько часов у него были митрополиты Сергей, Алексий и Николай, немало удивленные этим высоким вниманием. В долгой беседе, состоявшейся у Сталина, было одобрено проведение собора избрания Патриарха Открытие религиозных учебных заведений. Верховный главнокомандующий любуясь своим великодушием, пообещал материальную помощь, различные послабления, многозначительно поглядывая при этом на Берию. Думаю, Сталин наслаждался невообразимой возможностью бывшего семинариста влиять не только на судьбы высших церковных деятелей, но и религии в целом. Справедливости ради нужно заметить, что значительная часть обещаний, которые дал Сталин, была выполнена. На следующий день, 5 сентября 1943 года, правда сообщила о знаменательной, единственной до 1988 года, встрече руководства страны с главой церкви. Митрополит Сергий довел до сведения председателя Совнаркома, что в руководящих кругах православной церкви имеется намерение в ближайшее время созвать собор епископов для избрания патриарха Московского и всея Руси, и образование при патриархе Священного Синода. Глава правительства товарищ Сталин сочувственно отнесся к этим предложениям и заявил, что со стороны правительства не будет к этому препятствий. Почему Сталин вдруг вспомнил о церкви? Думаю по двум причинам. Первая: верховный главнокомандующий оценил патриотическую роль церкви в войне и хотел поощрить эту деятельность. Второе обстоятельство связано с международными делами. Сталин готовился к первой встрече в Верхах в конце года в Тегеране. Он ставил перед собой цель не только добиваться ускорения открытия Второго фронта, но и увеличения объема военной помощи. Немалую роль в этом мог сыграть Комитет помощи Советскому Союзу в Англии, возглавляемый одним из руководителей англиканской церкви Джонсоном. Сталин, получивший несколько посланий от настоятеля Кентерберийского собора, решил сделать публичный жест, который бы свидетельствовал о его более лояльном отношении к церкви вообще. Сталин понимал, что на Западе этот сигнал обязательно будет замечен и вызовет благожелательную реакцию. Не тщеславие бывшего недоучившегося семинариста двигало советским лидером, а сугубо прагматические расчеты в отношениях с союзниками. Отношения с союзниками достигли своего апогея на встречах Большой Тройки. Известно, что Тегеранская 28 ноября 1 декабря 1943 года, Крымская 4-11 февраля 1945 года, Берлинская 17 июля 2 августа 1945 года конференции были пиками военно-политического сотрудничества государств, столь разных во всех отношениях. Может быть, эти конференции, как и само сотрудничество в целом, уже тогда показали приоритет общечеловеческих ценностей над классовыми и идеологическими. Решения конференций и их роль хорошо известны. Я намерен затронуть лишь некоторые вопросы, касающиеся отношения Сталина к проблемам, которые обсуждались на них. Сталин был домоседом. Он был готов встретиться с лидерами союзных государств, но не желал далеко и надолго отлучаться. Черчилль и Рузвельт предлагали местом встречи Каир, Асмеру, Багдад, Басру, другие пункты южнее СССР. Черчилль даже рассчитывал, что Сталин согласится на встречу в пустыне, где можно было бы, по словам английского премьера, организовать три палаточных лагеря и совещаться в безопасности и уединении. Сталин настоял на Тегеране, ибо, по его словам, Оттуда он мог продолжать осуществлять повседневное руководство Ставкой. Черчилль и Рузвельт после долгой переписки были вынуждены согласиться. Сталин, разумеется, не сказал, что он побаивался полетов на самолете. В жизни Сталина это был первый полет. Он сам не любил рисковать, не хотел вносить в свою жизнь какой-нибудь элемент случайности. Вождь шел к зениту своей славы, и даже сама вероятность, пусть очень незначительная, Какого-либо нежелательного события тревожило Сталина. За два дня до вылета он направил Рузвельту и Черчиллю телеграммы аналогичного содержания. «Ваше послание из Каира получил «Буду готов к вашим услугам в Тегеране 28 ноября вечером». Фраза «Буду готов к вашим услугам» в устах Сталина звучит более чем необычно, но советский лидер хотел выглядеть джентльменом. Сталин сделал все для того, чтобы вопрос о Втором фронте на Тегеранской конференции был в центре внимания. Правда, встречаясь вечером 28 ноября с Рузвельтом, они говорили о погоде в Советском Союзе, событиях в Ливане, о Чанкайше, Деголле, Индии, но не о Втором фронте. Разговор зашел даже о будущей политической системе в Индии, и Рузвельт неожиданно сказал, что было бы лучше создать в Индии нечто вроде советской системы, начиная снизу, а не сверху. Может быть, это была бы система советов. Сталин истолковал это по-своему и ответил, что начать снизу – это значит идти по пути революции. Сталин, оказавшись впервые на международной конференции за пределами своего государства, внимательно присматривался к своим партнерам. Все для него было в нове. Черчилль его интересовал сейчас меньше. Он с ним встречался и убедился в незаурядном уме и хитрости этого политика. Рузвельт с его проницательными глазами, печатью усталости и болезни на лице чем-то ему сразу понравился, может быть, своей откровенностью. Так, в заключительной беседе со Сталином 1 декабря, он внешне простодушно заявил, что не хотел бы сейчас публично обсуждать польские проблемы с границами, так как на будущий год он, возможно, вновь выдвинет свою кандидатуру на пост президента, а в Америке имеется 6-7 миллионов граждан польского происхождения. И он, будучи практичным человеком, не хотел бы потерять их голоса. Сталину понравилась его прямота, хотя сам маршал далеко не всегда следовал правилу говорить то, что думает. Рузвельт был самым молодым среди большой тройки, и, высказываясь первым при открытии конференции, назвал ее участников членами новой семьи. Черчилль добавил, что лидеры, собравшиеся здесь, это величайшая концентрация мировых сил, которая когда-либо была в истории человечества. Рузвельт и Черчилль посмотрели на Сталина. Что скажет он в эти первые минуты конференции? «Я думаю, что история нас балует», – неожиданно сказал Сталин. «Она дала нам в руки очень большие силы и очень большие возможности». Я надеюсь, что мы примем все меры к тому, чтобы на этом совещании в должной мере в рамках сотрудничества использовать ту силу и власть, которые нам вручили наши народы. А теперь давайте приступим к работе. Главный вопрос о Втором фронте, наконец, был согласован. На завтраке глав делегаций 30 ноября Рузвельт, пометуя настойчивые вопросы требования Сталина на беседах в предыдущие дни, Развертывая салфетку, с улыбкой обратился к Сталину. «Сегодня я и господин Черчилль на основании предложения Объединенного комитета начальников штабов приняли решение операцию «Аверлорд» начать в мае месяце с одновременной высадкой десанта в Южной Франции». «Я удовлетворен этим решением», — ответил Сталин как можно более спокойно. «Но я тоже хочу сказать господину Черчиллю и господину Рузвельту, что к моменту начала десантных операций наши войска подготовят сильный удар по немцам. Домашняя заготовка произвела очень благоприятное впечатление на собеседников. В Декларации трех держав, подписанной Рузвельтом, Сталиным и Черчиллем 1 декабря 1943 года, говорилось «Мы прибыли сюда с надеждой и решимостью. Мы уезжаем отсюда действительными друзьями по духу и цели». При обсуждении вопросов о Югославии, Турции, Финляндии, Японии, послевоенной Германии, послевоенном сотрудничестве в обеспечении прочного мира, Сталин имел свое особое мнение. В Тегеране, как затем в Крыму и Берлине, важное место в переговорах «Большой Тройки» занял польский вопрос. На последнем пленарном заседании, перед тем, как объявить перерыв, Черчилль огласил предложение, согласованное, видимо, с Рузвельтом. «Очаг польского государства и народа должен быть расположен между так называемой линией Кирзона и линией реки Одер, с включением в состав Польши, Восточной Пруссии и Аппельнской провинции». Сталин ответил, «Если англичане согласны на передачу нам указанной территории, незамерзающие порты Кенигсберг и Мемель, (примечание Дмитрия Волкогонова, то мы будем согласны с формулой, предложенной господином Черчиллем». Конечно, многое из того, что говорилось на конференциях лидеров «Большой Тройки», с точки зрения нравственности, выглядит достаточно цинично. Но не будем забывать, что в прошлом гармонии силы и разума никогда не достигалась в международных отношениях. Человечеству, прежде чем подойти к рубежу, от которого началось овладение новым мышлением, потребовалось возникновение угрозы самоуничтожения. Национальные и территориальные ревизии опасны всегда. Сегодня не менее, чем раньше. Обмениваясь своими соображениями о будущем Польши уже на Крымской конференции, состоявшейся за три месяца до разгрома гитлеровского фашизма, Сталин изложил давно им выношенное. Польский вопрос является не только вопросом чести, но также и вопросом безопасности. Вопросом чести, потому что у русских в прошлом было много грехов перед Польшей. Советское правительство стремится загладить эти грехи. Вопросом безопасности потому, что с Польшей связаны важнейшие стратегические проблемы советского государства. На протяжении истории Польша всегда была коридором, через который проходил враг, нападающий на Россию. Почему враги до сих пор так легко проходили через Польшу? Прежде всего потому, что Польша была слаба. Польский коридор не может быть закрыт механически извне только русскими силами. Он может быть надежно закрыт только изнутри, собственными силами Польши. Для этого нужно, чтобы Польша была сильна. Вот почему Советский Союз заинтересован в создании мощной, свободной и независимой Польши. Вопрос о Польше – это вопрос жизни и смерти для советского государства. Обсуждая польский вопрос, Сталин давал понять, что для него более важной частью является проблема правительства, а не границ. Он сразу сказал, что согласен на линию Кирзона с отклонениями от нее в некоторых районах на несколько километров в пользу Польши. А вот правительство нет. Здесь Сталин на уступки не пойдет. Хотя в начале войны именно он проявил волю к сотрудничеству. Он помнил, как 18 августа 1941 года по его указанию генерал-майор Василевский подписал военное соглашение между Верховным командованием СССР и Верховным командованием Польши. С польской стороны соглашение подписал генерал-майор Богуш Шишко. Было условлено, что советская сторона берет на себя не только расходы по содержанию, создаваемой на территории СССР польской армии, но и открывает советскую военную миссию при польском Верховном командовании в Лондоне. А теперь Черчилль и Рузвельт законное правительство Польши называют «люблинским» хотя оно уже в Варшаве и контролирует положение в стране. На всех трех встречах «Большой тройки» поднимался польский вопрос, но Сталин, заняв однажды определенную позицию, гнулся, но не сдавался. Ведь именно по его настоянию Рузвельт и Черчилль согласились на приращение территории Польши на севере и на западе. В конце войны и сразу после ее окончания на Сталина навалилось так много дел военно-дипломатического характера, что он и не ожидал. Помогал, правда, немало здесь Молотов. Привлекали и его заместителей – Вышинского, Кавтарадза, Майского, других лиц. Но часто Верховный, пометуя о договоренностях с союзниками и своих интересах, принимал решение сам. Его раздражало, когда Черчилль слишком часто совал нос в дела Восточной Европы. Сюда пришли советские войска. И считал Сталин, приоритет в решении будущих дел принадлежит Москве разумеется, в согласии с друзьями, теми антифашистами, демократическими силами, которые помогали и помогают ликвидировать гитлеризм. Сталин еще раз убедился, каким непреклонным исполнителем его воли является Молотов. Его директива и инструкция были для наркома важнее партийного устава. Уже после войны, где-то в ноябре 1945 года, Молотов расскажет генералисимусу, как 15 октября его чуть не изнасиловал Гарриман, но он установку Сталина выполнил. Вождь вопросительно посмотрел на наркома, а тот воспроизвел свой диалог с Гарриманом. Сталин собирался уезжать в первый послевоенный отпуск, а в это время настойчиво стал проситься на прием к нему американский посол. Сталин тогда сказал наркому, «Принимай сам, я не буду. Передашь, что там им нужно». «Так вот, — говорил Молотов, — пришли ко мне Гарриман и первый секретарь посольства Пейдж» состоялся такой разговор. Гарриман. Я получил от президента для генералиссимуса телеграмму. Мне поручено лично вручить послание и лично обсудить со Сталином некоторые вопросы. Молотов. Сталин выехал на отдых примерно на полтора месяца. Он, Молотов, проинформирует Сталина о просьбе президента. Гарриман. Президент знает, что Сталин на отдыхе, но надеется, что его посла все же примет. Речь идет о лондонской конференции. Он, Гарриман, готов ехать куда угодно. Молотов. Генералиссимус Сталин не занимается сейчас делами, так как находится на отдыхе далеко от Москвы. Гарриман. Президент надеется, что Сталин сможет принять его. Молотов. Он сообщит Сталину. Гарриман. Президент считает, что генералиссимус заслужил отдых. Молотов. Мы все считаем, что Сталин должен получить настоящий отпуск. Гарриман. Во время физкультурного парада он обратил внимание, каким крепким выглядел Сталин. Молотов. Сталин действительно крепкий человек. Гарриман. В кинофильме о физкультурном параде генералиссимус Сталин выглядит очень бодрым и жизнерадостным. Молотов. Все советские люди рады видеть Сталина в хорошем настроении. Гарриман. Хотел бы получить этот фильм. Молотов. Конечно, получите. Гарриман. Мне больше нечего добавить к изложению цели своего визита. Молотов. Он проинформирует Сталина, который сейчас находится на полном отдыхе. Гарриман. Нет необходимости говорить о важности вопроса. Молотов. Да, понятно. Гарриман. Он хотел бы приехать к Сталину как друг. Молотов. Он передаст Сталину, но генералиссимус на отдыхе. Может быть, Гарриман вспомнил и этот эпизод, когда в своей книге специальный посланник Рузвельта к Сталину писал «Я должен сознаться, что для меня Сталин остается самой непостижимой загадочной и противоречивой личностью, которую я знал. Последнее суждение должна вынести история, и я оставляю за ней это право». Павлов, записавший этот поразительный внешне пустой диалог, зафиксировал упорство не только Молотова, но и Гарримана. Никакие конференции и просьбы президента не могли поколебать Молотова, превыше всего на свете почитавшего волю вождя. Вот так Молотов исполнял его инструкции. О гибкости не могло быть и речи. «Сталинская школа». Выслушав этот долгий монолог наркома, Сталин вдруг сказал, «А может, и впрямь Гарриман хотел что-то важное передать от Трумана?» Молотов с Берии переглянулись. Они не поняли, шутит ли Сталин или всерьез жалеет об упущенной возможности. Поскребышев завел несколько папок, в которых хранились материалы с распоряжениями Сталина, касающиеся освобожденных стран. Их так много! Недавно разыскивая нужный документ, Он, Сталин, поразился их обилию. У него свежи в памяти маневры ртоти в Хельсинке. От Каланта из Стокгольма стали поступать сигналы, что финны созрели для выхода из войны. И вдруг 26 июня 1944 года, после приезда Риббентропа в Хельсинки, Рюти выступает с публичным заявлением. «Я, как президент Финляндской республики, заявляю, что не заключу мира с Советским Союзом, иначе как по соглашению с Германской империей, и не разрешу никакому правительству Финляндии, назначенному мной, и вообще никому предпринимать переговоры о перемирии или мире, или переговоры, преследующие такую цель, иначе как по согласованию с правительством Германской империи. Реакция Сталина была быстрой – ускорить проведение наступательной операции на Карельском фронте. Он давно уяснил – Сильные удары всегда делают противника сговорчивее. Так и случилось, хотя операция прошла менее успешно, чем ожидал Сталин. В конце войны он был более требователен и не менее суров к тем, кто не оправдал его доверия. Да, финны уже 4 сентября 1944 года примут советские условия о прекращении военных действий против СССР. Но Сталин, будучи верен себе даст соответствующую оценку тем, кто должен был ускорить сговорчивость Маннергейма. Оценку в своем духе. Командующему Карельским фронтом, члену военного совета Карельского фронта. Ставка Верховного Главнокомандования считает, что последняя операция левого крыла Карельского фронта завершилась неудачно, в значительной степени из-за плохой организации руководства и управления войсками. Одновременно ставка отмечает засоренность фронтового аппарата, бездеятельными и неспособными людьми. Кроме того, на ряде командных должностей стояли офицеры финской национальности, которые, естественно, не били по-настоящему действующих перед нашими войсками родственных им по национальности финов и в силу этого не могли пользоваться доверием со стороны подчиненных им войск. Военному совету Карельского фронта наладить твердое управление войсками и изгнать бездельников и людей, неспособных руководить войсками. Заместителя командующего Карельским фронтом генерал-полковника Кузнецова откомандировать в распоряжение начальника главного управления кадров НКО. Начальника штаба фронта генерал-лейтенанта Пигоревича, как не обеспечившего должного руководства штабом фронта, освободить от занимаемой должности и откомандировать в распоряжение начальника главного управления кадров НКО. Начальника оперативного управления штаба фронта генерал-майора Семенова откомандировать в распоряжение. Фронт своими действиями способствовал выходу из войны вражеской стороны, а Верховный был недоволен. Сталин понимал, победа над Гитлером и его сателлитами рядом, но и сейчас он остался верен союзническим обязательствам. Переговоры с Финляндией по настоянию Сталина вели представители СССР и Англии, выступавшей от имени объединенных наций. 19 сентября 1944 года соглашение о перемирии было заключено. Перебирая в памяти события последних месяцев, Сталин поражался, на что только ему, верховному главнокомандующему, не приходилось реагировать. Вот, например, его директива командующим фронтами, председателю союзной контрольной комиссии СКК в Венгрии Ворошилову, заместителю председателя СКК в Румынии Сусайкову. В Варшаву, Шатилову. Особо важное, за последнее время участились случаи посадки иностранных, в том числе английских и американских самолетов на территорию, занятую нашими войсками. Вредное благодушие, ненужная доверчивость и потеря бдительности способствуют использованию этих посадок враждебными элементами для переброски на территорию Польши террористов, диверсантов и агентов польского иммиграционного правительства в Лондоне. А вот еще один документ, подписанный им, Верховным главнокомандующим. Особо важное. Командующему вторым украинским фронтом. Командующему третьим украинским фронтом. Копия. Маршалу товарищу Тимошенко. Ставка Верховного главнокомандования приказывает. Первое. Командующему вторым украинским фронтом в 10.00.31.8. Ввести войска в Бухарест. Войска в городе не задерживать и после прохождения через город перейти к выполнению задач, поставленных директивой ставки номер 220 191, стремясь, возможно, быстрее занять район Краева. При прохождении войск через Бухарест иметь в воздухе над городом, возможно, большее количество самолетов. Второе. Командующему Третьим украинским фронтом, командующему Третьим украинским фронтом моторизованный отряд 46А, вошедший в Бухарест направить на Джурджу с задачей занять переправы через реку Дунай. Третье. Обратить внимание на порядок и дисциплину в войсках, проходящих через Бухарест. 30 августа 1944 года, 20 часов 15 минут. Сталин Антонов. А ведь Антонеску еще в начале месяца был в Ставке у Гитлера, пытался организовать оборону по линии Галац-Факшане, затем круто повернулся к англо-американским войскам но надеждам румынского диктатора задержать наступление советских войск и дождаться союзного вторжения не суждено было сбыться. Патриотические силы, воспользовавшись победоносным продвижением Красной армии, 23 августа покончили с фашистской диктатурой Антонеску. Уже после подписанного перемирия Сталину доложили, что кое-где органы стали вылавливать фашистских агентов. Верховный тут же отреагировал. Командующему Третьим Украинским фронтом. Командующему Вторым Украинским фронтом и товарищу Тевченкову. Ставка Верховного Главнокомандования воспрещает производить аресты в Болгарии и Румынии. Впредь никого без разрешения ставки не арестовывать. Подумал, кто же к нему будет обращаться за разрешением, пусть сами разбираются. Особо важное маршалу Тита. Копия маршалу Толбухину. Вы обратились к маршалу Толбухину с требованием вывести болгарские войска из Сербии и оставить их только в Македонии. Кроме того, вы указали Толбухину на неправильные действия болгарских войск при распределении захваченных у немцев трофеев. Считаю необходимым сообщить вам по этим вопросам следующее. первое, Болгарские войска действуют на территории Сербии по общему плану, согласованному с вами и по вашей просьбе изложенный в телеграмме от 12.10.44 за номером 337, оказывая советским войскам существенную помощь. Поскольку на территории Югославии остается еще крупная группировка немцев, выводить сейчас болгарские войска из Сербии нам нельзя. Второе. По вопросу о трофеях. Закон войны таков, что трофеи получает тот, кто их захватывает. 18 октября 1944 года. 19 10 минут. Алексеев, друг Сталин. Листая подписанные им документы, Сталин видел, сколько различных дел и нигде нельзя допустить промашки. Молодец, Антонов наловчился. Многие телеграммы международного характера составляют так, что и Молотову делать нечего. Вот, например, особо важное командующему войсками Третьего украинского фронта, члену военного совета фронта. На ваше донесение от четвертого четвертого за номером 024 двадцать Ж ставка указывает: первое, Карлу Рейннеру оказать доверие; второе, сообщить ему, что в деле восстановления демократического режима в Австрии командование советских войск окажет ему поддержку; третье, сообщить ему, что советские войска вступили в пределы Австрии не для захвата территории Австрии, а для изгнания фашистов-оккупантов; четвертое, четвертое сорок 19 часов 30 минут. Сталин, Антонов. Сталин продолжал медленно перебирать документы, которые он подписал только за последнее время. Нужно будет спросить Антонова, сколько директив и приказов за войну издала Ставка. Но разве это все? А постановления ГКО, Политбюро, Наркомата обороны? Задали они работы историкам. У него шевельнулась мысль. Нужно поручить надежному человеку просмотреть его переписку, распоряжения, директивные документы. Не должно остаться ничего, что могло бы бросить тень на его деятельность во время войны. Хотя он помнил, что большинство сомнительных распоряжений отдавал устно. Вот целая папка венгерских бумаг. Доклад Сталину о беседе генерал-полковника Кузнецова с генерал-полковником венгерской армии Вериш Янышем о создании нескольких венгерских соединений. Здесь же копии приказов командующего войсками 9-й гвардейской армии генерал-полковника Глаголева о включении в состав объединения 2-й и 6 венгерских пехотных дивизий. Распоряжение Сталина начальнику продовольственного снабжения Красной армии генерал-лейтенанту Павлову о передаче правительственному комиссару по снабжению Будапешта большого количества продуктов. Следом за этим документом телеграмма Белла Миклоша, председателя Венгерского временного правительства, маршалу Сталину. Со времени освобождения доблестной Красной Армии города Будапешт от проклятого немецкого владычества трудящиеся города уже вторично чувствуют влиятельную помощь Советского Союза, которая вызывает значительное улучшение до теперешнего горького общественного снабжения. Согласно постановлению Венгерского временного правительства выражаю искреннюю благодарность и приветствую великого маршала Советского Союза». Сталин отложил в сторону телеграмму Миклоша и подумал, каких только маневров не предпринимал Хорти с тем, чтобы союзники пришли на территорию Венгрии раньше, а ничего не получилось. Его обращения то к Гитлеру, то к союзникам, то, наконец, к нему, Сталину, окончились тем, что Хорти арестовали немцы. Судьба марионеток всегда такова. В конечном счете они не нужны никому». Последний союзник Германии рухнул. Более того, Сталин настоял, чтобы Румыния, Болгария, Венгрия не просто вышли из фашистского блока, а объявили Германии войну. Союзники не могли бросить камень в огород Сталина обо всех своих шагах, действиях в странах, куда вступили советские войска. Верховный главнокомандующий информировал державы антигитлеровской коалиции. Вот документ, который он подписал только на днях командующему войсками 2 Украинского фронта и маршалу Тимошенко. В связи с отходом противника перед 4-м Украинским фронтом Ставка Верховного Главнокомандования приказывает 1. Главные силы войск фронта развернуть на запад и нанести удар в общем направлении на Иеглава, Улабинг, Гарм, а в дальнейшем выйти на реку Втлава и освободить Прагу. второе, Частью сил правого крыла фронта Продолжить наступление в направлении Аламоуц. 2 мая 1945 года, 19 часов. Сталин Антонов. А вот документ, который в День Победы принес Берия. Да, у него свои заботы. Сталин, правда, подписал директивы через два дня, приказав, чтобы в ней была отражена судьба граждан союзных стран и бывших советских военнопленных. Особо важное. Командующим войсками 1-2 белорусских первого, 2, 3, 4 украинских фронтов, товарищу Берия, товарищу Меркулову, товарищу Абакумову, товарищу Голикову, товарищу Хрулеву, товарищу Голубеву, в целях организованного приема и содержания освобожденных союзными войсками на территории Западной Германии бывших советских военнопленных и советских граждан, а также передачи освобожденных Красной Армии и бывших военнопленных и граждан союзных нам стран. Ставка Верховного Главнокомандования приказывает военным советам сформировать в тыловых районах лагеря для размещения и содержания бывших военнопленных и репатриируемых советских граждан на 10 тысяч человек каждый лагерь. Всего сформировать во 2-м Белорусском фронте 15, в 1-м Белорусском фронте 30, в 1-м Украинском фронте 30, в 4-м Украинском фронте 5, во 2-м Украинском фронте 10, Третьем Украинском фронте 10 лагерей. Размещение лагерей частично можно допускать и на территории Польши. Проверку в формируемых лагерях бывших советских военнопленных и освобожденных граждан возложить бывших военнослужащих на органы контрразведки СМЕРШ, гражданских лиц на проверочные комиссии представителей НКВД, НКГБ и СМЕРШ под председательством представителя НКВД. Срок проверки не более одного двух месяцев. Передачу освобожденных Красной Армии бывших военнопленных и граждан союзных нам стран представителям союзного командования производить распоряжением военных советов и уполномоченного СНК СССР. 11 мая 1945 года. 24 часа 00 минут. Сталин Антонов. Сталин прикинул. Около сотни лагерей. Сколько же выжило в плену, в неволе? А сколько там оказалось всего? Но сейчас, когда он, триумфатор, на виду всего мира, не хотелось об этом думать. Когда-нибудь он поручит Берии назвать официальную цифру для историков и писателей. А пока он наткнулся еще на один документ, который продиктовал сам, как когда-то в 1942-1943 годах. В конце войны он сам диктовал шифровки редко, не было нужды для экстренного вмешательства, да и Антонов хорошо его изучил. Начальник генштаба докладывал проекты именно тех документов, которые хотел видеть Верховный. Словно читал мысли Сталина. Так вот, помнится эту директиву, он продиктовал Штыменко сам. Командующим войсками первого и второго белорусских и первого украинского фронтов. При встрече наших войск с американскими или английскими войсками ставка Верховного Главнокомандования приказывает руководствоваться следующим. Первое. Старшему войсковому начальнику, на участке которого произошла встреча, в первую очередь связаться со старшим начальником американских или английских войск и установить совместно с ним разграничительную линию. Никаких сведений о наших планах и боевых задачах наших войск никому не сообщать. Второе. Инициативу в организации дружеских встреч на себя не брать. При встречах с союзными войсками относиться к ним приветливо при желании американских или английских войск организовать торжественную или дружескую встречу с нашими войсками. Половодье Братани встреч вечеров его уже начинало раздражать. Вот и Жуков вместе с Вышинским вылетает по приглашению Эйзенхауэра во Франкфурт-на-Майне. Жуков в своей телеграмме просит у Сталина разрешения наградить 10 офицеров штаба Эйзенхауэра орденом Красного Знамени и 10 медалью за боевые заслуги. Сначала они наградят американцев, а затем сами получат награды. Ликуют, торжествуют, а послевоенные дела еще не улажены. Сталин имел в виду подготовку к Берлинской конференции руководителей трех союзных держав, которая должна решить сложные вопросы, связанные с устройством послевоенного мира. Да и война ведь еще не кончилась. Сталин не будет тянуть, как его партнеры, со Вторым фронтом. Свое обязательство, данное в Ялте, Вступить в войну против Японии через 2-3 месяца после капитуляции Германии, он безусловно выполнит. Только сегодня, 28 июня, он Сталин подписал несколько директив с грифом совершенно секретно, особой важности о подготовке к 1 августа всех необходимых мероприятий для проведения по особому приказу ставки Верховного главнокомандования наступательной операции. В директивах командующему войсками Дальневосточного фронта Приморской группы из Забайкальского фронта с началом боевых действий Приморская группа будет переименована в Первый Дальневосточный фронт. А Дальневосточный фронт во Второй Дальневосточный. Ставились задачи по разгрому квантунской армии японцев. Все подготовительные операции провести с соблюдением строжайшей секретности. Командующим армиями задачи поставить лично, устно, без вручения письменных директив фронта. Сталин уже решил, что пошлет на восток, кроме Василевского, также Мирицкого, Пуркаева, Иванова, Масленникова, Шикина, а остальных военных руководителей пусть предложит главное управление кадров. Воевать теперь умеют многие.